«Тебя, хозяйка, гости ждут!» Ворчливым голосом доложился череп на воротах. «Это кого ж ты пустил, костяная твоя морда?» Удивилась ведьма. «Таких не пустишь, как же!» проскрипел тот и заткнулся. Буяна пожала плечами и вошла в дом. Вороги по-другому вошли бы, а друзьям тут всегда рады. Однако сюрприз, что ее поджидал, ее порадовал. након Обрадовалась ведьма, войдя в горницу. Дружинник поднялся ей навстречу и отвесил поясной поклон. Здесь были и другие охранники княжны. Но на кона девушка была особенно рада видеть, ведь тот впервые после ранения пришел к ней в дом, хоть и навещала она его, пока он лечился. Значит, все у него хорошо, коль к службе вновь приступил. «Доброй ночи тебе, хозяюшка!» Голос только хриплым кажется. «Или действительно только кажется?» «И тебе того ж! Как же я рада, что ты уже на ногах!» «Твоими заботами, Буяна Гориславовна!» Ухмыльнулся дружинник, глазами посверкивая. «Коли б не ты, да не Милана Светозаровна, до сих пор бы в койке валялся, если б вообще жил!» «Ну, на том и есть, на кон!» То ли похвалилась, то ли смутилась ведьма, поздоровалась и с остальными и спросила. «А что, княжна меня наверху ждет?» «Ну, не просто же так мы к тебе полным составом наведались», хохотнул старшой охранник Багро. «Поднимайся уже, не томи красу нашу, а то бед потом не оберемся». Буяна рассмеялась. «Не обижайте тут моего Тимошу», кивнула она на пса и направилась к лестнице. «Что это на Велеславу нашло?» Дружинники озадаченно уставились на бешено вращающего хвостом чудовищного пса пытаясь представить, как это возможно, такого обидеть. «Нет, ты представляешь? Я по ярмарке со свитой хожу, а он ко мне подваливает, цветы в руки сует и говорит мне, мне, что я красотой своей солнышко затмеваю». Велеслава носилась по комнате из угла в угол, с такой интенсивностью, что у нее был вполне приличный шанс протоптать в деревянном полу тропку. «Но ты правда хороша!» – пыталась скрыть ухмылку Буяна. От такого княжна так резко остановилась, что юбки метнулись в сторону. «Ты что же, смеешься надо мной?» – завопила она. «Почему?» – удивилась ведьма. «Разве я неправду говорю?» «Посмотри на себя!» – она кивнула на зеркало говорливое разве не хороша? Глаза твои серые, огромные, ресницами черными опушенные, коса ниже пояса цветом с ядром каштана сравнимая, кожа чистая, фигура загляденье, все, что надо, и сзади, и спереди имеется. Да я не про это, смущенно отвернулась княжна, бросив, тем не менее, взгляд на зеркало, которое тоже согласно буркнуло что-то. Велеслава и вправду была хороша. В отличие от брата, который от матери кудри золотые унаследовал, больше на отца была похожа. Князюшка и сейчас очень интересен, а уж по молодости и вовсе глаз было не оторвать. По крайней мере, так и говорили. А у Велеславы Владимировны еще и нежность девичья присутствовала. Хоть порой и пряталась она за строгим взглядом до да подбородком упрямым. А все равно видна была. В уголках глаз со светом дивным изнутри струящимся – в ямочках на щечках бархатных. «Сама знаю, что хороша. Только не делай это, что волхв этот позволяет себе так свободно себя вести с княжьей дочерью». «Что-то я совсем тебя не узнаю», покачала головой Буяна. «Ты ж завсегда за равность в общении была. К тебе всегда любые люди, хоть холоп, хоть боярин, за правдой и справедливостью приходили. Каждый на доброе твое слово заступничество мог рассчитывать». Что ж изменилось сейчас-то? Так то ж на помощь, а не а не что? А что он ко мне лезет? Ну а почему нет? Пожала покатыми плечиками Буяна. Ты девка красивая, чтоб ему и не полезть к тебе. Я княжеская дочь. И что? Прежде прочего, ты девушка и очень красивая. Более того, волхвы тоже не последние люди в этом мире. Да какой он волхв? Возмутилась, совсем смущенная и очень злая княжна. Скоморох, да и только. Ну, какой он волхв, я не знаю. Сила у него есть и большая. А то, что скоморох, так может это и к лучшему. Еще одного молчуна-ворчуна наподобие белозора я бы не выдержала. Вот и общайся с ним. Я отказываюсь с ним какое-либо дело иметь. А кто тебя заставляет с ним дела какие иметь? в который раз за сегодняшний день удивилась ведьма. «Как? Кто? Батюшка!» Вновь возмутилась и забегала по светлице княжна. «Видите ли, это очень важно, чтобы новый волк у нас прижился, чтобы был к нам, к батюшке, то есть лоялен, все воспринимал, как князю нашему славному нужно. Но почему я с ним должна нянчиться?» Буяна про себя только головой покачала. «Неужели?» «Ну, не знаю, Велеслава, даже что тебе сказать. Чем утешить?» Ведьма сделала вид, что задумалась. «Неужели так уж неприятен этот волх? Мне так вполне симпатичным парнем показался». «Да что ты понимаешь? К тебе же он не пристает. Может, мне тоже замуж выйти, чтобы отстал?» «Ага, желательно за него же. Тогда уж точно проблем не будет». «Тьфу на тебя! Все тебе хихоньки да хаханьки «Лучше подруги бы посоветовала, что делать». «Послушай, ну что ты нервничаешь? Тоже мне нашла беду великую. Чем тебе Ивар не нравится? Не могу понять». «Вредный он!» Тут же нашла, что сказать княжна. «И странный, и зубоскалит постоянно. Ага, более всего меня эта улыбочка его достала». «Угу, и хвост тоже, я помню». «Да», – воинственно рявкнула Велеслава, «и хвост достал» но больше всего меня достало то, что я не могу понять, что ему надо. «Ну, тут, по-моему, совсем все ясно», – хитро щурясь протянула Буяна. «А вот и нет», – не снижая агрессии, возмутилась княжья дочь. «Вот с какой целью он ко мне подкатывает? Неужели в князья намылился?» «Ну, тоже скажешь. Какие князья, если у тебя брат есть? Да сама ты с собой вертеть не дашь» а советникам он и так стать может. Может, отомстить решил за то мое «это волх»?» Она задумчиво перебирала пальчиками волосы на конце косы. «А, по-моему, ты ему вовсе не нравишься, а просто забавляет, как ты на него реагируешь». «Что? Как это не я нравлюсь?» Аж стены содрогнулись, да у княжны и голос был в батюшку. Тому тоже не требовалось особых усилий, чтобы армию одним рыком утихомирить. Буяна чуть наползла, у смеху не сползла. «Да ладно тебе, я пошутила!» Через силу преодолев хохот, выдавила она. «Уверена, я в обратном. Волхвами придурки не становятся. И не нужен ему ни княжеский престол, ни месть, ни еще какая дурь, что в твоей голове, я вижу, засела. Если пристала чего-то, значит, нравишься ты ему. Что тут непонятного?» Щеки княжны заолели пуще прежнего. «Не хочу больше об этом говорить», – помолчав, ответила она. «И вообще, ко мне княжич из самого Белограда едет. Вот о чем надо более серьезно подумать. Может, погадать на него? Погадаешь, Буяна Гориславовна, а?» «А вот и не погадаю», – ни с того ни с сего заявила ведьма. «И вообще, с меня твоих мужиков хватит. И гаданий на них тоже». Ты так себе никогда суженого не выберешь. Ты его даже еще не видела, а уже на будущее ваши посмотреть хочешь. Не бывает так, княжна, не бывает. Надо сначала самой глянуть, разобраться, понять, какие чувства он в тебе вызывает, а уж потом гадать. А так получается, что гадаем на пустое место. Да и неправильно это. Карты или кости показали что-то. Ты и уверилась в этом. А может, карты ошиблись? Никто не совершенен, а ты человека хорошего упустишь. Хорошего не упущу, — обиделась Велеслава. Упустишь, не упустишь, дело десятое. А только не буду я больше тебе наперед гадать. Вот когда будет уже что-то в ваших отношениях, тогда и приходи. Княжна аж опешила. Вредная ты какая стала, буянка, — проговорила она, придя в себя. А ежели прикажу? ну прикажи пожала плечами ведьма. «Я посмотрю на это с удовольствием». велислава ушам своим не поверила. «Буян, ты чего, а?» пошла она на попятный. «Ничего, только слово мое нерушимое. Сказала не буду, значит не буду. Считай, что это ведьмовское чутье мне подсказывает». «Что-то раньше оно молчало», буркнула девушка. «Неужто сейчас и впрямь все изменится?» Кто знает, мотнула головой колдунья, может и изменится, только сначала нужно, чтобы вот тут что-то изменилось. И ткнула пальцем в лоб княжьей дочери. А то так и будет, ни туда, ни сюда. Та потерла лоб ладонью. Ну и тяжела у тебя рука, ведьма. И, не прерывая своего увлекательного занятия, возмутилась. Можно подумать, когда варлок появился, у тебя что-то в голове изменилось просто завертел тебя закрутил понеслось все будто кони с требого впряжены были вот и оказалось ты замужем и глазами хлопнуть не успела и не говори что не так было буяна неожиданно улыбнулась да любовь порой все меняет и я сопротивлялась если помнишь а вот же у тебя тоже может быть так все случится, но лучше чтобы это все таки не громом среди ясного неба было а осознанно Вот о чем я и говорю. Подумай. Ой, что-то не пойму я тебя, Буяна Гориславовна. Совсем запутала. Ну, коли гадать не будешь, пойду я тогда. Ночь уже на дворе. А мне еще завтра на ярмарку с утра собираться. С купцами говорить, на народ смотреть. Дела разные делать. Короче, некогда мне тут у тебя рассиживаться. Особливо, коли ты мне гадать не хочешь. Совсем обнаглела. Ну, ты гораздо ворчать, Велислава Владимировна, засмеялась ведьма подожди не торопись успеешь еще есть у меня одна идея как твоего волхва в деле проверить буяна рассказала княжне о сегодняшней поездке к мельнику вот и думаю я заключила она под конец а давай ка мы съездим все вместе туда да посмотрим как себя ивар поведет сразу станет ясно хорош или нет этот волхв. ну вообще идея интересная согласилась ввелислава а ты одна с ним никак не можешь съездить «Да ну тебя! Для тебя же стараюсь! Что я одна поеду? Это надо, чтобы ты своим оком княжеским глянула! Вот это дело будет! Можно Лихослава с собой прихватить или Милану?» «Лихослава твоего крепко на ярмарке заняли! Сама знаешь, сколько на нее народу съезжается! Да все не по одному человеку, а караванами, с охраной, слугами да помощниками! А теперь подумай, сколько это беспокойства княжескому сердцу!» «Да еще после заговора этого треклятого до сих пор батюшка не уверен, что всех паршивых овец переловили. Вот поэтому и старается как можно больше себя и Зариславу обезопасить. Кто ж знает, просто это охрана, люди вооруженные, или это заговорщикам подмога, да новые люди под планы их злодейские». «Да, нашел князюшка на свою, а заодно и на нашей головы заботу», – протянула колдунья. Это что же, я теперь мужа своего так и буду урывками видеть. Сегодня вот вообще ночевать не пришел. Боишься, уведут, подковырнула княжна. Ха, надеюсь, хохотнула ведьмочка. Ну а если серьезно, мне не нужен мужчина, которого можно увести Тоже верно, а вось не бычок, чтоб уводили. А насчет поездки к мельнику я подумаю. Может и съездим, только вот завтра вряд ли. «Да, да, я помню. С купцами поговорить, на народ посмотреть и прочее по списку. Только не тяни, а то мало ли что». «Думаешь, что-то серьезное может быть? Ничего в таких делах не понимаю. Ветерки, ветерочки какие-то. Ох, ну да ладно, побежала я. Бывай, Буяна Гориславовна, доброй ночи тебе, сладких снов». утра доспать до конца не получилось. Еще полдень не прошел, как примчался Лихослав. Разумеется, все в доме мигом с ног на голову стало. Нас сегодня в княжий терем зовут. Когда немного все успокоилось, поделился Варлок. Для этого ему пришлось оторваться от борща, который уже налил ему видение. Там княжич Белоградский приезжает. К нашей красе Велеславе Владимировне то ли свататься, то ли просто приглядываться. Вот и нас зовут, на напирда на проверку. А я слышала, Буяна с умилением смотрела на жадно заглатывающего вкуснейший борщ милого, что княжича этого чуть не насильно в поездку снарядили, вроде как прогневил он чем-то батюшку своего, князя Белоградского. Может и так, Илья вообще сказывал, что княжича этого подозревали чуть ли не в заговоре против отца, только с него, как с гуся вода. Впрочем, если б замешан был в чем, не сюда бы послали, а куда-нибудь подальше а может и вовсе голову бы срубили. Князь Белограда скор на расправу, не понаслышке знаю, но нас другое волновать должно. В свете этого княжеча чародей едет, Изич прозывается. Он уже долгие годы входит в совет чародейский. Волшебник знатный, сильный дюже, искусный. Известен он тем, что ветрами горазд повелевать. Ну-ка, ну-ка, живо заинтересовалась Буяна, расскажи поподробнее. «Да, легко бег их усмиряет, да вспять поворачивает, вызывает ветра да направляет в нужную сторону. Встречал я его, общался, сам он себя повелителем ветров любит называть, а за глаза его больше ветрогоном кличут. Неприятный тип, я тебе скажу. Вроде нет ничего такого в человеке. Ну, высокомерен чуть, ну, гордыня есть. А у кого нет?» А вот все равно неприятен он мне, хоть ты что делай. Тут ведьме пришлось повторить историю Мельника. «Не может это быть из-за этого твоего, Ветрагона?» «Ой, не знаю», — даже растерялся Варлок. «Никогда ничего подобного не слышал. Давай я лучше у ребят своих поспрошаю кто в Белограде сейчас сидит. Вот у Светоча того же и спрошу. Они чаще с Ветрагоном общались». Лучше его способности знают. Заодно, если ничего такого не слышали, пусть поищут. Может, что другое всплывет про все эти ветерки, ветерочки. Ну и про княжича заодно пусть расскажут. Последние сплетни. «Милая, по-моему, ты с Велеславой переобщалась», засмеялся Лихослав и притянул к себе жену. «А ты с Ильей», парировала та, с удовольствием усаживаясь мужу на колени. «Раньше ты таким беспечным не был». «Правда так много работы на ярмарке?» – спросила она, ласково перебирая его волосы. «Да, ужас. И это ведь только люди собираются. Одна надежда, что когда ярмарка наконец-то начнется, все делом будут заняты, а не ерундой». «Ага, там другие проблемы проявятся», – не смогла удержаться Буяна. «Спасибо, милая, утешила». «Сам виноват», – показала язык «милая» нечего было на ведьме жениться зато красавица а у меня всегда была губа а не дура колдунья рассмеялась княжна говорила что людей вооруженных на ярмарке много да варлах даже помрачнел я даже начинаю разделять опасения князя по этому поводу горыня и вовсе караулы удвоил а нельзя их в город не пускать можно да как это сделаешь пока лишь уговорились с оружием в Зариславу не пускать чужаков, но ведь и сама знаешь, что сила не только в оружии. Но и в нем тоже. Воин с мечом и воин без меча – это две большие разницы. Так-то оно так, но оружием и разжиться можно. Если допустить, что готовится нападение, то логично предположить, что у них есть сообщники в городе, а у тех запросто может быть склад с оружием. Я бы даже удивился, если бы его не оказалось. Если бы да кабы, все равно что-то делать надо. Всяко своим мечом удобней рубать, чем чужим. Ну да ладно, а ты там чем занимаешься? В основном проверками всякими, колдовство запретное, злой умысел и прочее. Но более хожу да присматриваюсь, с людьми говорю. О, и ты тоже. Ну и что? Ты же знаешь, Лихослав устроил ведьмочку поудобнее, обнял покрепче. Я много где побывал, людей разных видел. Порой проще так правду истину увидеть, чем с помощью колдовства. Это точно, закивала больше своим мыслям Буяна. Я порой больше с людьми говорю, чем колдую. Иногда просто страшно становится, как люди сами себя накрутят, а потом или порчу ищут, или еще что колдовское. «Иногда просто надо мозги вправить, иногда задуматься заставить, иногда дорожку-тропинку подсказать». «А что делать?» – усмехнулся Варлок, поглаживая свою умную женушку по спинке. «На то ты и ведьма, чтобы ведать, а не волшебствовать. Вот и мне порой достаточно глянуть на человека, чтобы сказать, откуда он, за каким делом к нам пожаловал, до да чего ждать от него». «Ага», – хохотнула колдунья, – Это мне еще Горыня сказывал, мол, посмотрю на добромолодца и знаю, что кистень у него в рукаве, нож за голенищем, бою на мечах обучен или нет, а также в каком бою хорош будет и куда его ставить, в конницу или на стену, лук в руки дать или булаву. Горыня вообще командир, что называется, по велению богов. Князь все же умеет выбирать людей. Точно, Буяна потерлась щекой о плечо мужа. «Вот тебя, например». Лихослав только хмыкнул. «Кстати, видел волхва, что в помощники Белозору прибыл». «Да?» – заинтересовалась Буяна. «Ну и как твое мнение?» «Хорош», – кивнул Варлок. он Я, правда, больше чистую силу измеряю. А ведь у волхвов все-таки не все ею меряется. Но как вошел на стену, так сразу, как ветром или дождем повеяло». Ребята сразу приободрились, будто и не было дня тяжелого. Амулеты ярче засияли. А ведь он и не сделал еще ничего. Это через него просто земля-матушка говорит. «Хм, я тоже почувствовала силу, но чтобы так?» Возможно, это зависит от специфики его, или, может, ему надо было какое-то время в городе побыть, чтобы приспособиться. «И откуда ты это знаешь?» Да что тут знать, я же множество волхвов повидал, и сильных, и не очень. И вот что тебе скажу, у них все как-то не так, как у нас, им чувствовать надо, землю, людей, город, но более всего, даже не знаю, как сказать, волю богов, что ли. Нет, не то слово, воля, это как настроение звучит, сегодня так, завтра этак, а тут не просто прихоть а что-то, что сильнее, что с чем-то высшим согласовывается, с истиной, что едино для всех, с желанием самой земли, природы, неба, с тем, что разлито вокруг, да мы не чувствуем, с сутью этого мира. «Значит, силен волхв этот», — пробормотала Буяна, — «и князю он, кажется, понравился». «А ты откуда знаешь?» Да Велеслава жаловалась, что ее подрядили с ним разговоры вести, общаться. «Ага», – многозначительно хмыкнул Лихослав. «Вот то-то же», – усмехнулась ведьма. «Ну ладно, пойду готовиться к княжескому приему, а ты пока со Светочем свяжись. Может, что умное скажет, не все же ему глазки строить». Белоградского княжича звали Радомил, и посмотреть там было на что. Красив-некрасив, но было в нем что-то такое, что глаз невольно притягивало. Улыбка белозубая, взгляд огненный, очи черные, весельем полные, живость какая-то. Станом был строен, но не хрупок, а скорее поджар. Волосы черные, за уши заправленные, кафтан на нем нарядный, рубашка богато расшитая, сапожки софьяновые. Сразу видно, и шутку любит, и девкам нравится. И ум да гордость в очах угольных светятся. Вовсе непонятно, чем не ко двору батюшке князю пришелся. Свита с ним была невеликая. Больше на друзей-приятелей, воинскому ремеслу, добро обученных, похоже. Такие же сорванцы-рубаки, ухмылки до ушей, огонь в глазах. С такими и в бою не страшно, и на перу весело. Только чародей из этой компании выбивался. Уже средний возраст перешедший, даже для владеющего силой. Сухой, желчный, высокомерный маг, будто и не замечавший всеобщего веселья вокруг. Он не пил меда, мало ел, больше пощипывал, смотрел на всех свысока. Но сила от него шла могучая. Буяна даже по первости поежилась. Что-то сегодня переизбыток силой наделенных. Ладно, она, ведьма, не слабая, только нет у нее такого свойства колдовством своим все вокруг опалять, вернее, тех, кто такие вещи чувствует. Хотя и обычные люди это чувствуют, только по-другому. Лихослав тоже силен. Белозор вообще прикрывайте головы, да и новый волх в этот. А прав был варлок, сейчас тоже не пацаненком, что только на зубоскальство горазд, а строгим, мудрым, любимцем богов выглядит, хвост свой, правда, не распустил, так он на макушке и красуется. Да и молодость никуда не делась, однако таких еще больше опасаешься. От старого волхва хоть знаешь, чего ожидать, а этот-то как рядом оказался, да на равных с самим Белозором. Вот тот-то и удивительно, даже тревогу внушает. И с Радомилом они словно две противоположности, небо и земля. Птица высоко парящая, и зверь лесной, вода и берег. Буяна растерянно переводила взгляд с одного на другого. Чудится ей, что ли? Да только будто видится ей противостояние какое-то. Вот и Велеслава что-то напряглась. По князю не скажешь ничего, сидит с непроницаемым выражением на лице, только улыбка, будто приклеенная. Взгляд мудрый. Небось долго перед зеркалом репетировал. «Лихослав! Ведьма подергала мужа за рукав. «Лихослав!» И тихо, когда он обернулся к ней. «Не быть ли беде?» «Не волнуйся, душа моя!» Шепнул он в ответ. «Я все вижу, за всем присмотрю. Веселись лучше. Вон, в велиславе составь компанию». Можно подумать, у нее был выбор. Княжна сидела между Миланой и Буяной. Знахарка в данном случае присутствовала не как принадлежащая к магической братии, а как невеста Ильи. Их свадьба была на осень назначена. Напротив них волхвы сидели, ну и гости дорогие. Первый тост за них и подняли. Потом и за хозяев выпили. Дальше тосты тоже не заставили себя ждать. Много чего нашлось сказать. Меды хмельные, так и лились. Только заметила Буяна, что Ивар каждый раз над чашей своей рукой проводит. Догадалась. После этого у него в кубке вода ключевая. «Разве лишь немного, хмелем разбавленная?» А вот родомил с друзьями не стеснялись. Буяне это даже понравилось. Она всегда уважала тех, кто веселиться умеет и может. «А ты посмотри», — шепнул ей Лихослав. «Гости наши пьют через чарку». «Что?» — не поняла ведьма. «А то!» — «Ветрогон приколдовывает, чтобы эта компания не напивалась». «Думаешь, злоупотребляют они этим делом?» безобразия с него могут учинить не знаю тут скоморохи появились представление целое устроили вечер покатился по накатанной а поскольку прием этот был не столько важный сколько для потехи устроенный то очень быстро перерос в гулянку обыкновенную столы во двор вынесли на вечер летний теплый игры всякие молодежь устроила пляски тоже первыми на них княжечь с миланой отправились Вот уж точно, любовь творит чудеса. Раньше и он, и она поскромнее были. У веселений чуть ли не чурались, только если в компании хороший Уж первые точно не лезли. родомил тоже недолго думал. Сразу Велеславу в танец увлек. «Эх, на шабаш хочу!» шепнула ведьма Варлоку, когда и они к пляскам присоединились. «Да уж», усмехнулся он ей на ушко, «там танцы поприятней». Тут тоже ничего были, только больше на общее веселье рассчитанные, Зато приятно было и хоровод поводить, и в ручейке пройтись, и поскакать мимо таких же горящих азартом людей. Князь с Белозором и Ветрогоном в сторонке сидели, дела какие-то обсуждали, молодежь веселилась. Буяна долго гадала, присоединится ли Ивар к потехе. Присоединился, не побоялся авторитет потерять, да, как ведьма заметила – Не раз так получалось, что в танце они с Велеславой встречались, за руки держались. Только если рядом с Радомилом княжна все больше хохотала, до да глазками стреляла, то рядом с Волхвом злилась и хмурилась. Что же это творится с ней? Зато Милана счастьем светилась ярче солнышка.